Елена Рейн. «Цветок оборотня». Читает Светлана Шаклейна. Глава 1. «Да почему я такая невезучая?» Думала, не зная, как еще себя ругать. «Опоздала. Да, опоздала на сборы и отправку. Я бы могла объяснить свое опоздание болезнью брата, но разве это оправдание?» Тем более болезнь оказалась вымышленной, глупец. И вот меня не дождались. Еще бы, стали бы оборотни кого-то ждать. Да кто мы для них? Правильно, никто. Но высшая боевая академия оборотней в этом году призвала магов. Впервые за несколько столетий они опустились до нас. Непонятно по какой причине, ведь они даже не объяснили. Выставили требования и все на этом. Меня никто не спрашивал. Просто нашли козла отпущения. В нашей деревеньке не любят оборотней. Конечно, и в других, но у нас еще на слуху был тот случай, когда растерзали сына староста. Оборотни ненавидели и боялись, и теперь я отправлялась на их территорию. Такой позор. До сих пор не верила, что вот так все получилось. А ведь остался несчастный год, и я бы окончила свою любимую школу магов, но не судьба». И все потому, что я мешала одной очень наглой и противной особе, дочери-директрисы, как не печально. Насколько я поняла, в ненавистную академию все магические школы отправляли неудачниц, которые ядовитые цветы от целебных не могли отличить, но для меня сделали исключение. Вспомнила ужас на лице матери и презрение у отца. Они столько надежд на меня возлагали, а брат хитростью решил оставить дома. Олив наивно считал, что если не пришла, то все останется прежним. Если бы. Я бы первая сбежала. Нет, в случае неявки родители понесут наказание и поплатятся золотыми, а с этим добром у нас всегда было туго. Поэтому все так надеялись, что с моими знаниями и умениями я, наконец, улучшу их жизнь. А тут такое. Эх, жаль, лайва не было в это время. Если бы он заявил, что я его невеста, все было бы иначе. Никто бы не обидел будущую жену сына проверяющего. Но я оказалась одна. Он еще не знает. Бросила взгляд на свою одежду и порадовалась, что правильно поступила, что не послушалась указаний и явилась в обычной одежде, брюках и рубашке. В лесу работать в юбке или платье невыносимо. Комары, пауки и другие ползучие твари тут же набрасывались. Кожа моментально краснела, вздувалась, что потом смотреть нельзя было без слез. В общем, удачно принарядилась, учитывая, что пойду через черный лес. Скривилась, удивляясь своей смелости, по-другому не скажешь. Да, обычно через него не ходят, даже боятся приблизиться. Но если пойти, то я окажусь там раньше группы на несколько дней. Путь магов и сопровождающих пойдет в обход леса, а там горы, ущелья и каньон. Тут, конечно, быстрее, но страшнее. Черный лес принадлежал опасным хищникам нашего мира, черным верным, проще говоря, медведям, самым агрессивным и крупным оборотнем из всех. С ними никто не уживался, и они никому не подчинялись. Маги никогда не пересекали границы, Они даже стену построили, чтобы верно случайно не заглянули в гости. Радовало одно: если пойти прямо, то я обойду их территории. Верно селились на севере черного леса, я же пойду по южной. Столкнуться нет шанса. На дорогу у меня уйдут примерно сутки. Вздохнула, с грустью посматривая на свою сумку. Конечно, там хранилось не так много вещей, но ведь день в пути это много. Мама приготовила мне в дорогу котомку и даже монет подкинула, в то время как отец полностью проигнорировал. Еще вчера ушел, так и не вернулся. Я понимала его и старалась принять его решение. Целый год мне будет запрещено возвращаться сюда, и я не принесу своей семье светлого будущего. Отец оказался не готов. Он не мог свыкнуться с этой мыслью. После Академии я стану чужой здесь. Работать буду там, куда направит Академия. Так что пути назад не было. Мама всегда отца поддерживала и никогда не говорила слова против. Нас так учили, а мы выполняли. Но когда в один миг становишься ненужной, это очень обидно. Ну что же, деваться некуда. Монет-то нет, чтобы вызвать мерцающего мага. Ладно, справлюсь. Вздохнула и спустилась во враг, направляясь к лесу. Со стороны стены казалось, что он близко, но на самом деле я шла довольно прилично, пока не оказалась у деревьев. На мгновение стало страшно, но тут же вспомнила, какие последствия будут, и молча поплелась в темно-зеленые дебри, надеясь, что сутки пройдут быстро и без последствий. Через некоторое время я поняла, что такими темпами далеко не уйду. Через шаг натыкалась на паутину с пауками, кустарники, колючую траву. Присела и положила руки на траву, закрывая глаза, выискивая ядовитую. Не могла я себе позволить идти по целебным лепесткам. Ядовитая приведет меня к озеру, а когда преодолею Нагорье, начнутся леса Академии, а там уже рукой подать. Магия просыпалась медленно, двигаясь тонким ручейком, наполняя и накрывая с головой, пока от рук не пошла волна, питающая лепестки. Зеленые стебли встрепенулись, и как по команде поднялись, чуть качаясь, касаясь других, и уже когда раскрыла глаза, увидела дорожку. Ошибиться будет сложно. Ядовитая трава светилась, отливая серебром. Шла довольно быстро, спешила. Лишь иногда останавливалась, прислушиваясь к звукам. Я не переживала. Именно здесь, в лесу, мой дар расцветал в полную силу. Сейчас был как никогда кстати. Я маг цветов, чувствовала каждую травинку, растения, цветы, использовала их и направляла. Но в моей деревне дар оказался бесполезным. Маги не переносят растения. Сильная энергия дара убивает хрупкое и живое, поэтому мы живем на пустой земле. Наши дома пропитаны промозглой сыростью и серой грубостью. Кроме нашего, за что стыдились родители, как не пытались скрыть. Ненужный дар сказался на отношении родителей и селян. Меня не замечали. Лишь когда пошла в высшую школу, поняла, что я не изгой, и мой дар особенный. Там мне помогли распознать и понять свои возможности. Обещали отправить в город с рекомендательным письмом. И вот. Внезапно раздалось рычание. Где-то близко. Или чуть дальше. Не исключала вариант, что зверь огромный, поэтому так четко слышала. Обернулась и стала смотреть, понимая, что не здесь. Дальше. К озеру. Я слышала шум воды. Появилась мысль сбежать, но удержалась. Как же бросить в беде зверюшку? А если там оборотень? по коже пошел ледяной озноб. Оборотням помогать опасно, в безумном состоянии они не контролировали себя. Понять, оборотень или животное, можно было. По браслетам. На руке оборотня всегда браслеты, у животных — нет. И если оборотень ранен, он возвращается в слабую ипостась. Странно, что существовали те и другие, но, как гласила легенда, Когда маги без сердца в груди пришли уничтожать животных, богиня дала вторую сущность самым сильнейшим, призывая защищать все живое. Прошла дальше и втянула воздух. Кровь и гниль. Это точно могла унюхать. Но не здесь, дальше, ближе к озеру. Вода громко журчала, но она не заглушала тяжелого дыхания зверя. Прошла дальше, и на берегу озера... Заметила черный бугор. Медведь. Только вот черный. Животное. Тогда на сборах я видела коричневых медведей-оборотней. Мелькнула мысль провернов и сжалась от волнения. Про них никто ничего не знал. Ходили легенды про их черное сердце, за что их и прозвали черными. И хоть они жили на соседней территории, никто их не видел а если случалось, то больше эти свидетели не появлялись. Подошла еще ближе и нахмурилась, понимая, что зверь слишком огромен. Даже оборотни в шкуре животного не такие мощные. Этот диковинный. Желая знать наверняка, перевела взгляд на лапы и с облегчением вздохнула. Браслетов не увидела. «Тогда я должна спасти животное». Серебро ядовитой травы манила. Милфа хотела жить, избавиться от моей магии. Посмотрела на траву, которая так и звала к себе, и прошептала вслух заклинания, распыляя магию, освобождая пленницу. Не могла оставить зверя. Каждая клеточка во мне сжималась от переживания за него. «Если не помогу, он не выживет» по той воне, что окружала животное, могла предположить, он здесь несколько дней рвет и мечет в страшных муках. Сняла кожаную сумку с плеча и медленно направилась к медведю. Присела и поняла, что у него несколько глубоких гнойных ран, в одной торчал обломок стрелы. Плохо, очень плохо. Подалась к нему. Но стоило только подобраться к ране, зверь зарычал, да так, что можно было оглохнуть. «Нужно усыпить его и вылечить», — решила, тут же понимая, что лечение затянется на несколько дней. Ночью в лесу невероятно красиво, но страшно. Темно, холодно, странные звуки, непривычная и неприятная обстановка. Тёмные тени деревьев, похожие на огромных великанов, угнетали. Невольно ощущаешь себя беспомощной жертвой добычей свирепого хищника, терпеливо наблюдающего за тобой. В деревне такого не могло быть. Дома находились на приличном расстоянии и пустырь. Глянешь в окно и знаешь, кто, где и куда отправился. Спокойствие и уверенность, чего здесь быть не может. Это пугало. Сидела у пещеры и смотрела на озеро, пока не услышала стон. «Стон?» Обернулась и посмотрела туда, куда кое-как утащила медведя. Вспомнила и съежилась от холода. Тяжело удалось, но я справилась. Пришлось задействовать свои силы и целебную траву. Без нее у меня бы не получилось, слишком зверь огромен. И вновь послышался стон. «Мужской!» И шел он из той пещеры, где я все же разожгла огонь. Понимала, что опасно, но выхода не было. Мне нужно было приготовить отвар, чтобы промыть и прочистить раны, а потом заложить мазь. Медленно поплелась внутрь. Наивное чувство, что мне все же показалось, теплилось в груди. Не хотела я верить, что там лежит мужчина. Если так, то я спасла оборотня на свою беду. «Невероятно! Я ведь проверяла. Как же так?» Крутанула головой и вошла внутрь. Огонь танцевал свой беспощадный танец, освещая мужское тело. Молодое, крепкое и обнажённое. Закрыла рот ладонью и стремительно отвернулась, тяжело дыша. «Какой стыд!» — не верила своим глазам. «Как могла так ошибиться?» Но ведь у него не было браслетов. Что будет, когда зверь проснется? Оборотни не на чувстве долга, если не растерзают во время лечения. Не зря ведьмы обходят их стороной редко, когда они получают золотые. Развернулась и хотела уйти, как вдруг тишину разорвал рев больного зверя. Мужчина бредил. Мои старания не прошли бесследно, Его зверь начал бороться за жизнь. Что же, раз так нужно вылечить и скрыться, притом полностью убрать травами свой запах. Схватила рюкзак и достала плеты из сумки, удивляясь, почему парень обнажен. Ведь оборотни перекидываются в разумное существо, оставаясь в том одеянии, в чем были до превращения. А тут сплошное отрицание всего, что узнала об оборотнях. Медленно приблизилась и, не глядя, накрыла тело мужчины пледом. «Вроде все. Теперь можно дальше смотреть, лечить и дышать». Прикоснулась к колбу рукой, удивляясь тому, какая темная кожа у мужчины. И ещё грубая. Явно оборотень не высшего ранга, хотя его размеры удивляли. Маги очень хрупкие по сравнению с оборотнями. Мужчины высокие, стройные, но физической мощи в них нет. Да и не нужно». Мы считали их внешность чем-то отталкивающим, с привкусом шерсти и слюней. Оборотень горел. Схватила миску и поспешила за озерной водой. Если не сбить жар, не исключено, что он вновь перекинется в зверя. Спешила. У самого берега налетела на камень, подскользнулась и полетела вперед, ныряя в озеро с головой, окунаясь в ледяную воду. Испугалась. Не знала, что ждать от водицы черного леса, и стала барахтаться отчаянно, со страхом оглядываясь по сторонам. Выбиралась, стуча зубами, не понимая, что я здесь делаю. Мне нужно в академию. Единственный мой шанс чего-то добиться. И хотя мне с трудом верилось в свое светлое будущее на чужой территории с хищниками, но я не собиралась сдаваться. Прошла внутрь и смочила марлю, начиная обтирать дрожала, а капли скатывались с лица, волос и особенно с одежды. Ощущала себя мокрой гусыней. Как бы не заболеть, чтобы не лежать на пару с этим чудовищем. Осмотрела раны и увидела, что две из четырех гноятся, особенно та, в которой долгое время торчал наконечник. Пришлось вновь прочистить и наложить мазь. С каждой секундой становилось холоднее. К тому же в мокром платье я уже не чувствовала своего тела. В какой-то момент подумала, что после такого лечения, учитывая сильное тело мужчины и физиологию оборотней, завтра больной пойдет на поправку. К вечеру. Значит, лучше уходить. Как можно быстрее. Лучше всего сейчас. Но сил не было, и ветер поднялся. Не представляла, как добираться. Послышался стон. Скривилась и приблизилась. Только хотела дотронуться до его кожи, как мою руку дернула в сторону, и я полетела на оборотня, в ту же секунду оказываясь у него под боком, запечатанное мощным телом. Попыталась вырваться, поцарапать, откинуть его, сделать хоть что-то, чтобы освободиться, но мои усилия были бесполезны. Через время лежала обессиленная, дожидаясь момента, когда он крепко уснёт и перевернется. Но нет, мужчина еще сильнее прижал почти вбивая в свое мощное тело. За это время я даже не заметила, как моя одежда высохла. Только чувствовала его жар, особенно когда мужчина уткнулся носом в волосы. Это было невыносимо. Да, я никогда не лежала с мужчиной, тем более обнаженным. Хорошо, что я была в одежде. Пыталась не смотреть, ведь плед был на мне. Сколько не ждала... Мужчина не менял положение, но ничего, я не отчаивалась. Дождусь, обязательно. Он ведь живой, а значит, повернется, отодвинется. Крутанула головой и закрыла глаза. Усталость свалила с такой силой, что хотелось немного спокойно полежать. Немного, совсем чуть-чуть. А потом я скроюсь, обязательно. Главное, не упустить момент. «Кап! Кап!» — отдавалась в голове. Открыла глаза и поняла, что уже утро. Светло и тяжело, на груди. Нахмурилась, начиная понимать, что не так. Мужчина положил руку на мою грудь. Сдержала крик, закрывая рот ладонью. Секунду лихорадочно вспоминала, что произошло и как до этого дошло, а потом уставилась на лицо оборотня, мирно спавшего на боку. По естественному цвету кожи поняла, что жар прошел. Это хорошо. Побледнела, четко осознавая, что ничего хорошего. Совсем. Для меня. Он ведь поймет, что это я, и найдет. Если слабый оборотень, то, конечно, не стоит переживать. Но рисковать не хотелось. Быстро села, радуясь, что получилось, и осторожно поползла. У костра поднялась и вышла из пещеры. Втянула воздух и довольно улыбнулась. Уловила запах чихая, уничтожающего любой аромат. А если бросить в кипяток, то его запах разрушит воспоминания о нем. Оборотень на некоторое время потеряет нюх. Ходила недолго в поисках, нашла то, что искала у черно-зеленых елей, признаться, очень обрадовалась. Теперь дело за малым. Получилось не так быстро, как хотела, долго разжигала костер. В животе заурчало, и я с удовольствием решила подкрепиться. Неизвестно, когда потом придется. Достала лепешку и кусок копченого мяса, но так и не откусила. Посмотрела в сторону оборотня и с недовольством оставила рядом с костром. После такой болезни ему нужно подкрепиться. Сомневалась, что у него будут силы пойти на охоту. Вода закипела, и я бросила травы, тут же отворачиваясь. На глаза попал плед, но как забрать не представляла. Мужчину нужно приподнять. Покрывало перекрутилось на нем и сейчас закрывала бедра. Пусть трава сделает свое дело. Схватила сумку и вышла из пещеры. Дождь пошел сильнее, что радовало. Оборотень теперь меня не найдет.